Глава 20. Скачки в напряженности поля силового кокона Артему объяснить не удалось. На тесте генератор показывал полную исправность. Землянин особо в подобных вопросах не разбирался, хотя и старался вникать и изучать те технологии, которые видел или пользовался. Скачки не смогла объяснить и Селли Нортик, имеющий образование пилота и бортмеханика, пусть и начальная, но все же генераторы силовых полей были ей знакомы. «Такое чувство», — сказала землянину девушка, — «как будто на одном из участков силового кокона создается зона давления извне или изнутри. Генератор сразу старается его скомпенсировать повышенной мощностью и выходит за предельные параметры работы. Это и дает скачки напряженности». «И что, он может сгореть?» «Нет, это генератор жилой базы. Достигнув своего пика, он будет на нем работать, и все». «Большего просто от него не добиться. Военный генератор работает по-другому, он старается компенсировать нагрузку полностью и может сгореть, так как пропуск снаряда или того же астероида к кораблю чреват разрушением этого корабля или смертью людей на нем. Разные задачи, разный подход. Ну и чем ты можешь объяснить подобные скачки?» Не знаю. Я не имею таких знаний. Я всего лишь бортмеханик. Умею ими пользоваться, ремонтировать, но так глубоко теорию силовых полей не знаю. Вообще, техника хоть и старая, но имеет серьезный запас прочности. Подобные генераторы, реакторы и подобное оборудование всегда исправны. Я склонен считать, что имеется какой-то фактор, который дестабилизирует работу генератора и причина в нем. Это машина, которая работает, как и положено в стандартных условиях. Я больше склонна считать, что изменились ее условия работы, чем она сама. Ты можешь проще? Нужно найти момент, когда начались неполадки, и посмотреть, что в этот момент было изменено, или попытаться найти новый фактор, оказывающий влияние на генератор. «Понятно. Артем запросил все данные, выяснилось, что скачки начались всего неделю назад, но причины или каких-либо изменений в настройке или в работе базы найти не удалось. Скачки начались примерно в 3 часа ночи, продолжились не больше 15 минут и потом прекращались. Но существовала закономерность, они нарастали с каждым разом. Если будет такая динамика нарастания скачков...» то еще через пару дней генератор выйдет на полную мощность и на этом остановится. Дальше ему уже наращивать мощность будет некуда», — посмотрев данные, сообщил Артему Нортик. Землянин и сам видел, что к этому идет. «По идее, надо выйти за силовой кокон и посмотреть, что происходит с ним снаружи». «Я собирался улететь завтра утром, но хотелось бы, чтобы тут все было спокойно без нас». Артем чувствовал, что что-то с этими скачками не так. Время до поднятия силового экрана еще есть. Давай вылетим и осмотрим окрестности. Значит, вылетаем завтра? А куда? Артем пока не делился с девушкой своими планами, да и та считала, что если будет нужно, то Артем ей сам скажет. «Узнаешь все в свое время. Напарники запрыгнули в Скирит и вылетели с базы». «Регат-16», — обратился к Искину Артем, — «мы будем рядом, предупреди нас, чтобы мы успели вернуться до поднятия силового кокона». «Принято». «Скирит, сбрасывай всех роботов-разведчиков и исследователей. Нужен доскональный осмотр всего пространства вблизи базы по расширяющейся спирали. Мне нужны любые изменения с последнего моего исследования территории вокруг базы». «Принято. Выполняю». Артем на глейдере не спеша начал облет окрестных вершин и скал, ища и высматривая, сам не зная чего. «Значит, завтра утром вылетаем?» — еще раз повторил цели. «Да, это значит, что нужно установить в боковые карманы холодильной камеры дополнительные емкости под топливо. Я с долгом договорился, у него есть десяток из-под масел, он мне их отдает». Артем за разговором продолжал осмотр окрестностей. 6 емкостей по 500 литров, 3 тонны, это еще одна заправка с Кирита. я думаю, будет достаточно. Первичный отчет об изменениях. Через 30 минут выдал искин. Значительных изменений не найдено, мелких 286. Продолжая наблюдение и расширяя зоны поиска, Артем начал просматривать поступивший на имплант файл. «Ну что, есть что-нибудь?» — поинтересовалась девушка, ей было интересно, и она просматривала файл на мониторе, мелькали картинки и стрелочки, показывающие изменения. «Пока не знаю». Артем уже три раза просмотрел файл, и у него возникло смутное беспокойство. Мелких изменений было много. Камень, сдвинутый с места, обломанные ветки, высохшая трава, след горного барана, трещинки в скалах, которые раньше не было, какашки мелких и средних животных. В одном месте ветром вообще сломало ствол небольшого деревца, появилось несколько нор небольших горных хомяков, похожих на земных сусликов. «Я пока тоже ничего подозрительного или техногенного не нашла». «Предупреждение экипажу Скирет, через 15 минут будет произведено поднятие силового экрана», — пришло сообщение с базы. Скирит, возвращай роботов на Глейдер и передай мне список изменений, которые обнаружены еще». Артем, ничего не обнаружив, решил возвращаться на Регат-16. «Принято». Глейдер отправился к воротам бокса для Глейдеров. «Сделай объемную карту исследованного пространства, нанеси на нее расположение силового экрана и все изменения с указанием расстояния до него». Внесла поправку в приказ Артема Селли. «Принято». «Это может дать ключ к пониманию ситуации», — повернулась девушка к Артему. «Сразу погрузим в емкости и дозаправим глейдер?» «Да». Пока напарники погрузили емкости, пока залили их топливом заправили глейдер, пока укладывали дополнительный запас расходников и еще раз протестировали все оборудование, Артема преследовало чувство, что он ходит где-то рядом, и ответ у него на вопрос со скачками напряженности силового поля в кармане. Просмотр на объемной карте изменений ничего не дал. Артем начал просматривать изменения по группам, объединяя их по месту нахождения. Таких мест было всего два, и было похоже, что в них ночевало небольшое стадо горных козлов. Артем начал просматривать изменения только с этих мест, и наконец его осенило. Он понял, что его беспокоило. Цели. Артем, когда понял, в чем дело, остановил кадр на черных, похожих на яйца, курицы, какашках. Скажи мне, пожалуйста, ты нигде раньше это не видела? Что-то знакомое, но не могу понять. Ты, когда собирала импланты в законсервированной базе, не натыкалась на эти отвратительно пахнущие экскременты гигантских летучих мышей? «Вампиры-оборотни!» — сразу поняла, в чем дело девушка. «Экскременты свежие, скачки напряженности силового поля — это их рук дело. Смотри, они что-то делают на двух площадках, и обе не просматриваются с базы. Что ты предлагаешь? Пойти туда их перестрелять? Ночью?» Девушка боялась услышать от Артема ответ «да», считая, что ночью этих тварей лучше обходить стороной. Землянин и сам понимал, что выходить с базы не стоит, тем более, если рядом лазят вампиры. «Нет, но слетать на обе эти площадки нам придется». Силовой экран Искин не опустит без разрешения хозяина. Артем велел цели о гигантских летучих мышах никому не рассказывать и док Март о них ничего не знал. «Я с ним переговорю». Артем вызвал Дока Марта на связь и попросил о встрече. Тот, хотя и собирался спать, согласился, зная, что Артем потревожит только по делу. «Жди здесь, я буду через пару минут». Артем отправился к Доку. «Что у тебя?» — встретил Артема вопросом Док. «Я, похоже, разобрался, в чем дело с этими скачками напряженности силового поля, и могу решить этот вопрос». «В чем там дело?» Я не могу тебе сообщать все детали, но если ты хочешь, чтобы они прекратились, то мне нужна взрывчатка и срочный вылет с базы на час. Скачки прекратятся, но ты все равно должен установить дополнительный генератор и поставить его в режим пассивной работы. Это серьезно? да хоть и был уверен в Артеме, но просто ради устранения скачков не хотел давать Артему взрывчатку. Вопрос безопасности базы. Я думаю, что скачки прекратятся, но бдительность стоит поддерживать. Док Март сразу согласился. Артем с помощью инженерного робота заложил на двух площадках шесть радиоуправляемых зарядов и, убрав все следы работ, прилетел на базу. Силовое поле экранировало радиосигналы и пришлось проложить кабель через него к передатчику. Нажатие на кнопку внутри базы приводило передатчик в действие и он посылал сигнал к зарядам. По мнению Артема, вампиры прилетали ночью, делали свои дела и улетали, и то, что его обнаружат, его не пугало. Следы минирования на площадке он тщательно убрал и проверил видением. А оставалось дождаться скачка силового поля и нажать на кнопку активации зарядов. Какими бы живучими твари ни были, взрыв такой мощности превратил бы их в кашу. Силовое поле, по мысли Артема, должно было защитить базу от осколков. «Регат-16. Подашь напряжение на передатчик, как только начнутся скачки напряженности силового поля, если я вдруг буду спать, но только через половину минуты от начала колебаний». Артем собирался проснуться и посмотреть, что происходит с одной из наблюдательных башен. «Меня разбудишь в 2 часа 45 минут ночи». «Принято». «Я с тобой». Селенортик тоже хотелось посмотреть. «Ты ничего не увидишь. Сомневаюсь, что и я что-то увижу, но если ты хочешь, то я тебя разбужу», — кивнул Артем напарнице. «Я знаю, что ты сдержишь обещание». Девушка задвинула шторку и собралась укладываться спать. После реконструкции базы Артем выбрал для себя и напарницу каюту поблизости от ангара с глейдерами, в который был превращен бывший бокс. По привычке он спал на двухспальной кровати, но, как и Селли, отгородил ее шторкой. «Разбужу» оба перед сном производили разгон и сливали энергию тяжелых фракций в кристаллы. Завтра рано встаем, мы вылетаем, нам нужно выспаться, но ради этого я готов на полчаса встать. Если это грызуны, то было бы любопытно посмотреть, что они делают. Мне тоже. девушка смолкла и зная, что Артём сможет слышать ее мысли. Пять минут направляла в его сторону мысли с разными соблазнительными сценами. Это была ее последняя придумка, и она в душе ликовала, думая, что рано или поздно Артем сдастся. «Я все забываю рассказать тебе о новом ментальном приеме», — раздался в темноте комнаты ленивый голос Артема. Парень зевнул. «Если хочешь, чтобы тебя никто не мог услышать...» то ты можешь мысленно представить вокруг себя ментальную непроницаемую сферу и поверить в ее реальность. Это защитный прием, модификация ментального счета. Я тебе гарантирую, что никто не сможет услышать твоих мыслей, пробиться через такую сферу очень трудно. Я, к примеру, чтобы спать без чужих мыслей, применяю ее каждый день последние три дня. Ах ты! Сели, давай спать, а то Артем при изучении конструкции сон, замедляющий течение энергии в теле и этим переводивший организм в состояние сна, однажды испытал его на девушке, когда та одолела его вопросами. Девушка мгновенно заснула, но проснулась утром не выспавшейся и не отдохнувшей, так как пропал эффект разгона. Она дулась целый день на Артема, но тот лишь усмехался, говоря, что она должна сама знать ответы на элементарные вопросы, а не изводить его имя». «Арт, тебе говорили, что ты...» «Говорили, Эли и не раз. Спи. Я серьезно». Глава двадцать первая Встав ночью и убедившись, что скачки силового поля отсутствовали, Артем толкнул Сели мысленным усилием и быстро оделся. Сели, ты идешь?» — девушка еще приходила в себя от сна. «Да, я встаю». «Я буду на ближайшей обзорной башне к тому месту, где установлены заряды. Придешь туда сама». Артем собрался и вышел. Дверь на площадку была открыта. Артема на ней встретил док Март. «Не спится?» «Нет, я пришел посмотреть, что ты будешь делать». «Я и сам не знаю». Артем подошел к доку и посмотрел наружу. «Начнутся скачки, подожду минуту, если ничего не увижу, то подорву заряд. Сдается мне, там, за силовым коконом, бродит то, от чего мы этим коконом защищаемся. Если мне повезет, то я его убью или хотя бы отпугну». «Ты точно не знаешь, что там такое? Ты же прот, ваши много чего знают. Док, ты же знаешь, я на планете недавно. Я вступил к ним, когда был первый раз в колониальном центре, да и только по двум программам. Я ведь новичок. Говорят, есть еще программы, но у меня нет ни рангов, ни допусков. Кто мне что скажет?» простому новичку с улицы, который только что к ним записался. Я слышал кое-что краем уха, но это все на уровне слуха. и ими с тобой, прожившим на Катаре семь лет, бессмысленно. Это ты мне можешь приоткрыть заезд тайн, а не я тебе». «А ты, пигалица, почему не спишь?» Док увидел Селли и улыбнулся той. Девушка Доку Марту нравилась. Молчаливо, настырно, без жеманства и кокетства. «Здравствуйте, дядя Док». Приветливо улыбнулась Селли. «Подышать вышло, Смотрю, арта нет. Решила прогуляться». «Ну-ну, прогуливайся», — кивнул девушке док и повернулся к Артему. «Да, я семь лет на катаре. Слухов слышал много. Один другого причудливей». Мне сдается, что имперцы нам тут такой подарок отступая оставили, что это только держись. Я даже уверен, что в неоромике знают, что это такое, но это, как обычно, засекретили, и простых людей к подобным секретам никогда не допустят. Здесь платят деньги не за красивые глаза, редко кто проживает больше 20 лет. Что-нибудь да случается. Ты какие планы имеешь на будущее? «Я бы свалил хоть сейчас», — Артем пожал плечами. «Мне пока нет хода в колониальный центр из-за Джокера, а так бы купил документы, билет в зубы и до свидания, Катар!» «Сглупил я, мне нужно было сразу брать билет». «Э, нет, паря», — засмеялся док, — «ты тут ни при чем, это тебя планета держит». «Да брось ты, док, мне еще разной мистики не хватало». «Сторожилы говорили, что живой он, этот Катар». Серьезным голосом проговорил док Март. «Сам увидишь, через три месяца начнутся проливные дожди. зарядит на месяц без остановки. Такое в них может привидеться, что поневоле подумает, что живой он, Катарта. Ладно, до них еще дожить надо. Да может, удастся мне с него раньше свалить». Зафиксировано резкое повышение насыщенности силового кокона. «Ну вот, пришли проблемы». Док перевел взгляд с Артема в «Ночной темень». Артем мгновенно осмотрелся ментальным видением. Ментально кокон был непрозрачен, щуп в нем вяз. Видеть простым зрением через него было можно, но свет, как знал Артем, идет по опозданием на минуту или что-то около этого. Ага. Артем ментально ощупывал кокон изнутри и вдруг увидел тонкий ментальный лучик, пришедший снаружи, напротив одного из заминированных мест. «Генератор силового поля вышел на максимальную мощность», — доложил из базы. «Не нравится мне это все. Док Март вглядывался в темноту. На внешних датчиках тоже ничего нет. Подождем еще чуть-чуть и взорвем. Артем видел, как ментальный луч преобразовался в трубку, полую внутри, и начал расширяться. Медленно, но верно. Внутри трубки силового кокона не было». За пять минут трубка достигла диаметра в 20 сантиметров и продолжала увеличивать диаметр. Вампиры, как понял землянин, смогли придумать, как проникнуть через силовой кокон. Создав ментальную трубку, они выдавливали силовой кокон и хотели пролезть внутри трубы, как только она достигнет приемлемого размера. Получалось, что за коконом собрались очень сильные ментально вампиры и, объединив свои силы, стараются отжать силовое поле, которое не могли пробить одновременными выстрелами полсотни крупнокалиберных орудий. Шутить с такой группой вампиров не следовало. Артем отдал приказ. «Искин, подавай напряжение на передатчик, срочно!» Вместе со словами пришел звук взрыва и тут же исчез. Хлопнулась ментальная трубка, а сам силовой кокон звук не проводил. Вернее, проводил, но очень наслаблял, и звук приходил с большим опозданием. Генератор силового поля вышел на штатный режим работы. Скачков напряженности силового поля не регистрирую. Тут же пришло сообщение Искины базы «Регат-16». «Ты думаешь, все?» — спросил Артема док -Март. «Не знаю, но опускать силовой кокон для того, чтобы посмотреть, что там произошло, не хотелось бы». «Знаешь, мне в какой-то момент показалось, что в коконе дырка». Задумчиво произнес док. «Мне казалось, что я слышу звуки из-за кокона через эту дыру». «Такое что, возможно?» — осторожно спросил Артем. «Нет, невозможно», — уверенно ответил док. «Знаешь, док, Артем посмотрел на Селли, та стояла и о чем-то думала». «Тебе, мне кажется, стоит ускорить доставку генератора и не менять этот, а поставить второй параллельно, чтобы запускался, если будут скачки напряженности в силовом коконе. Что-то мне тоже не очень нравится сегодняшняя ночь. Новый будет и сам по себе в два раза мощнее этого, но я прислушаюсь к твоим словам. Тогда идемте спать. Сдается мне, что сегодня мы ничего не увидим», — Артем мысленно позвал Селли. «Пойдем спать. Все, что можно было увидеть, уже произошло. Ты что-нибудь видела?» «Я пойду точно спать. До завтра, дядя Док. Я смотрела туда, куда смотрел ты по направлению твоего взгляда. Мне показалось, что там была тонкая ментальная труба, которая расширялась. Они хотели проникнуть сюда через нее?» «Ага, до завтра. Я, пожалуй, еще постою. Идите спать». «Док, мы завтра улетаем, как только Искин снимет кокон», — напомнил Артем. «Посмотрим, что там взорвалось и в путь». «Я тоже ее видел и думаю, что они вполне могли ее раздвинуть в диаметре и пролезть на базу. Ее достаточно было еще расширить на 10 или 15 сантиметров и продержать так пару минут. Под кокон бы залезли как минимум пары десятков тварей, но ведь они могли его продержать и чуть дольше». «Я помню, до завтра. Утром тоже хочу взглянуть, что там было, так что тоже вылечу с открытием силового кокона». Док махнул Артему с целью рукой. «Идите спать, я попозже». В каюте Артем быстро разделся и лег на свою кровать. Требовалось обдумать увиденное. Вырисовывалась очень и очень неприятная картина. Получалось, что вампиры могли проникать через силовой кокон, если собирались группами». Про такую возможность Артем слышал в первый раз, и если бы док ему случайно не сообщил о колебаниях напряжения силового поля, то сегодня могло случиться непоправимое. Нужно было срочно сваливать с этой опасной планеты, где творились такие дела. Колт с его космическим портом был пока для него закрыт, и Артем в который раз пожалел о том, что не взял билет и не купил документы, когда такая возможность была. Сейчас он был заперт на планете, и вампиры рано или поздно могли его достать. Землянин даже был уверен, что они попытались проникнуть на Регат-16 в основном из-за него. Он тут задержался, и эти твари не могли не узнать, что он здесь». Конечно, они хотели раздобыть себе людей, но столь активно на базы они не лезли, так как не было случаев, чтобы люди исчезали поселками или базами, причем их не было уже давно. В первую очередь требовалось покинуть регат-16. Тут жили его друзья, и стать для них источником повышенной опасности Артем не хотел. За Дока и Регат-16 Артем не переживал. Док прислушается к словам Артема и ускорит доставку генератора. При отсутствии на Регате-16 Артема вампиров, имея повышенные мощности на силовом коконе, можно было не бояться. От раздумий землянина отвлекла Селли Нортик, появившаяся в белой ночной рубашке и юркнушая к нему под одеяло. «Это что за новости?» — зашипел на девушку, опешивший Артем. «Прости, Арт, я не могу уснуть. Ничего не требую от тебя. Я просто боюсь. Мне нужно полежать рядом с тобой», — виновата прошепталась Селли. «Извини, я не понял». Девушку трясло, а она боялась. Артем обнял ее, пытаясь согреть. Я могу наложить на тебя сон. Нет, спасибо, не надо. Девушка немного полежала, прижавшись к Артему, согрелась, успокоилась, и минут через двадцать заснула. Артем даже слегка и позавидовал. Самому землянину не спалось. Мысли текли по кругу, но пока реального выхода землянин не находил. В любом случае нужно было переждать ситуацию и попробовать проскочить через колониальный центр, как только Дугрона скажет, что ему можно там появиться. Существовал, правда, еще один призрачный вариант, и Артем решил им воспользоваться. Осторожно, сняв со своей груди руку с Элинортик, Артем осторожно отстранил девушку и встал с кровати. Достав один из информационных кристаллов вампиров, Артем стал в центре комнаты и закрыл глаза. Черный мысленно позвал землянин своего старого знакомого. Артем прекрасно понимал, что тот снабжает его знаниями не просто так, и не считал, что тому от него нужна только ментальная энергия. Землянин старался вызывать это существо только в крайних случаях и сократить до минимума общение с ним. «Ты позвал, и я пришел». Артем мгновенно закутался в ментальный кокон и повернулся в сторону существа. Помощники среагировали на Черного очень необычно. Они без всякого дрожания и просьб к Артему покинули тело мгновенно, пошли на существо в атаку. Землялин по отголоскам их мыслей понял, что они считают это существо очень опасным для Артема и самоотверженно за него вступили в бой. «Ах, какие резовые кресаноиды. Черный без особых усилий ментально остановил стремительный полет помощников и ментальным щитом подвинул их под нос Артема. «Отзови их, я тебе не враг». Артем с усилием вернул помощников на место, но тени успокаивались и мелко дрожали, готовые мгновенно сорваться в новую атаку. «Хороших ты себе нашел помощников и все-таки смог всех трех себе установить». Это я тебе посоветовал их взять. Ты помнишь это? Я помню. Артем слышал Черного теперь через ментальный кокон, когда тот прислонял свой щуп к нему и сам выставлял свой щуп очень осторожно, будучи готовым его мгновенно превратить в меч. Ты стал сильнее, правда не намного. Я смотрю, между нами существует недоверие. Обычно оно приводит к разрыву между друзьями. «Это ты его посеял между нами. Ты сказал, что ментальные структуры не могут существовать без тела. Ты меня ввел в заблуждение. У тебя нет тела. Как ты существуешь? Ты не сказал мне, что основа всего — сущность дух. И именно это определяет существование тела и всех энергетических структур». Если ты помнишь, что при нашей первой встрече я помог тебе выйти из тела, и ты смог разглядеть энергетические системы своего тела. Откуда я мог знать, что, получив опыт, ты не сделаешь из него никаких выводов? Я тебя позвал не просто поболтать, решил перейти к делу, Артем. Я рад, что ты понимаешь, что время ценно». То, что ты дал мне в прошлый раз, не стоит добавки в 20 эргов, и я сразу тебе говорю, что не согласен за них столько платить. В позапрошлый раз ты мне дал 6 структур и кучу знаний по хранению энергии, я заплатил тебе гораздо меньше. И если ты так намерен повышать цену, то мне не нужен такой партнер по обмену. Мне по-прежнему нужна энергия, и я не могу ее брать сам в силу некоторых причин. «Если бы ты не был готов мне ее дать, то не позвал бы меня, чтобы сообщить, что ты не согласен ее мне заплатить. Ты бы просто не позвал меня и все. Что ты хочешь от меня получить?» «Мне нужны знания о том, как перемещаться между мирами». Артем положил информационный кристалл на пол и толкнул его в сторону черного. Кристалл сразу взмыл к существу, и тот его осмотрел. «У тебя нет столько эргов, чтобы мне заплатить». «У тебя нет столько энергии, чтобы совершить переход, и, наконец, у тебя нет проводника, чтобы пройти через межмирие. Это три вопроса, и за каждый я могу просить у тебя больше, чем у тебя есть энергии в наличии. Я дам тебе за эти знания 20 ергов. Ты можешь их мне не давать и уйти ни с чем». Артем усилил свой ментальный кокон, прежде чем произнести эти слова. «Я могу тебе предложить честную сделку», — помолчав пару минут, решил черный. «Посмотри на меня». Берцающая туманная структура существа распалась, и Артем увидел, что на самом деле представляет собой черный кот. Перед землянином появились силовые ментальные линии толщиной в большой палец, переплетающиеся в многочисленные узлы и горящие ментальным огнем. «Сколько же у тебя ментальной энергии!» — изумленно воскликнул Артем. «Сейчас больше двух тысяч эргов, но ты не туда смотришь. Посмотри на мой дух». Артем сам видел мерцающий туман, от которого уходило в никуда несколько нитей. «Это не нити, это печать. Ты ее не видишь, так как не имеешь достаточно опыта. Это моя цепь, это мои кандалы. Я связан и давно забыл, что такое свобода». «Я заполню этот кристалл необходимыми тебе знаниями и дам их даже больше, чем ты просишь, но ты должен обрубить эти нити». Кристалл омыло ментальной энергией, он загорелся синеватым цветом и упал к ногам Артема. «Вот твоя плата!» «Как их обрубить?» У Артема появились нехорошие предчувствия. «Сдается мне, ты втягиваешь меня во что-то очень опасное. Кто-то смог себе подчинить такое сильное существо, как ты?» Он должен быть очень и очень силен. Сейчас нет, он не сможет найти тебя, так как не знает, кто ты и где ты. Нитей всего четыре, обрубить их легко. Три смогут перекусить твои помощники, они прекрасно пожирают духов, и для них это легко. Ведь они духовного плана. Одной должен коснуться ты или пожелать ее разорвать». Минутку. Артем поднял кристалл и взглянул в него. Кристалл был заполнен целиком разными знаниями и структурами. Знания о переходе и путешествии между мирами в нем были. Артем сразу понял, что это огромное сокровище для него. змей искуситель бросил яблоко Адаму. Отказаться от подобного для землянина было очень трудно. Он прекрасно понимал, что ему может прилететь по шапке, но знание, знание... Артем перебирал варианты, но не хватало информации, а соблазн только рос. «Я касаться нити не буду, но могу приказать своим помощникам перекусить их все, если ты уверяешь, что они с этим справятся. Я могу потерять помощников и получить за них этот кристалл. Для меня это равноценно. Ты можешь забрать свой кристалл и отказаться от сделки». Артем все обдумал и озвучил свое решение черному. «Нити четыре, помощников три». «Это надо сделать одномоментно. Не знаю, у меня один из помощников крупнее других. Сделай так, чтобы он кусал две нити. Они тонкие, и он сможет справиться». «Мне надо перекусить все нити одномоментно. Я очень рискую». «Это твои проблемы. Я не настаиваю на этой сделке, но готов тебе помочь, если ты даешь мне этот кристалл». Артем твердо решил, что не будет касаться Нити. Он опасался, что при касании можно узнать, кто он, что могло обернуться для него серьезными проблемами. Помощники были обезличены и не несли информации о нем. Максимум, что можно было узнать, это то, что Нить перекусил один из рода вампиров. «Это нечестно. Я хочу спать». Припираться Артем не хотел. Нужно было или решительно отказаться от сделки, или идти вперед. Ты можешь отправляться к себе домой и забыть обо мне навсегда. Можешь рискнуть, проиграть или выиграть. Это твое право, но я нити не коснусь. К тому же я посмотрел информацию в кристалле. Там, конечно, много всего, но мне почти все недоступно, так как у меня очень мало энергии и будет доступно очень-очень скоро. Там минимальное заклинание требует под 300 эргов. Я склонен отказаться от этой сделки и не рисковать вообще. Я рискну. Черный подлетел к Артему ближе и повернулся к нему нитями. Причем ему удалось две из них сблизить между собой. «Учти, они должны быть перекушены одномоментно». Минутку. Артем, наоборот, отошел от Черного подальше, засунул кристалл в карман, лег на кровать и обернул себя из цели плотным ментальным щитом. И стал его максимально накачивать ментальной энергией, пока не почувствовал, что уже почти теряет сознание от боли. После этого подвел помощников к нитям и, раздав каждому из них свою цель, приказал перекусить им нити. Что произошло дальше, Артем видел смутно и не все понял. Помощники бросились к нитям, и три из них вроде точно перекусили. Раздался дикий ментальный крик боли, от которого едва не лопнул ментальный кокон Артема. Черный с хлопком исчез. Помощники замерли в воздухе. Удалось или нет им перекусить нити, и если удалось перекусить три, то успели ли они перекусить четвертую, было неясно. Не чувствуя не видя в каюте чужого присутствия, Артем встал с кровати, снял ментальный кокон. Помощники, почувствовав землянина, едва шевельнулись. Артем подошел к ним и ментально втянул их в свое тело. Они были живы, но настолько слабые и бледны, как будто потеряли свою ментальную энергию. Артем и сам себя чувствовал нехорошо. Ментальный вопль боли снес почти весь ментальный кокон, и энергии осталось мало. Что испытали помощники, находясь рядом с эпицентром ментального крика, можно было только догадываться. Тем не менее, землянин отдал остатки ментальной энергии этим маленьким комочкам и одобрительно хмыкнул, когда те зашевелились и повисли на узлах его системы, начав хоть и медленно, но перерабатывать его жизненную энергию в ментальную. Землярин был уверен, что помощники со временем отойдут от шока и восстановятся. Как и обычно, при больших предельных потерях ментальной энергии навалилась слабость и страшная боль, но это было несравнимо с тем, что перенес Артем при установке помощников, и справиться с ней удалось. Кристалл, поблескивая вспыхивая синеватым цветом, лежал у него в кармане. Теперь Артем знал, что пока для него переход между мирами недоступен. Для перехода в его минимально возможном варианте требовалось около 500 эргов на вход в межмирье, еще три сотни на проход по нему и 500 на выход в другой мир». На организацию мгновенного прохода с точкой входа, перемещения через межмирие и точкой выхода нужно было еще больше, около двух тысяч эргов одномоментно. Отпал еще один вариант покинуть Катар, хотя на него Артем не особо рассчитывал. Землянин на подгибающихся от слабости ногах подошел к кровати, провел разгон и, закрыв глаза и повалившись на кровать, погрузился в сон. Глава 22. Где-то за дальней гранью реальности. Распластавшийся и дремавший в темноте, плывущий из ниоткуда в никуда дух, лениво перебирал свои сны и отрывки воспоминаний, когда его пронзила острая боль, кто-то пытался отхватить от него кусочек. Рефлекторно сжавшись от укуса и втянув в себя все свои части, лежащие в темноте небытия, дух мгновенно осознал, что произошло, когда перед ним появился болтающийся всего на одной из четырех духовных связей Линоресу. Печать, связывающая хозяина и слугу, мгновенно была восстановлена. Часть сущности духа прошла по воспоминаниям Ленаресу, заодно исследовав ментальные структуры слуги. Полной ясности произошедшего не возникло, но было ясно, что доверять слуге больше нельзя. «Прости, господин, я готов отдать тебе свою ментальную структуру, чтобы искупить вину». «Кому нужна твоя ментальная структура, Ленаресу?» Ты создан мной из праха моего врага, я уже забыл о нем, так давно это было. Я оставил тебе лишь крохи сущности и забрал все ментальные структуры, позволяющие нормально жить. Ты не можешь брать ментальные энергии, если тебе их не дают или дарят. Ты лишен всего, что позволило бы тебя назвать полноценным духом. Ты раб и не имеешь полноценной сущности». «Ты захотел свободы, но что ты с ней будешь делать? Зачем она тебе?» «Ты не можешь оценивать знания, ты их всасываешь в себя, и они лежат у тебя мертвым грузом». «У тебя нет способности мыслить, ты хочешь свободы, потому что в тебе осталась искорка этого инстинкта». «Ты ничего не можешь, кроме как выполнять приказы, заботящая о тебе господина». «Я могу отпустить тебя, но ты быстро погибнешь или разрастешься до таких размеров, что станешь желанной добычей для других, умных, хитрых, мыслящих существ. Ты умеешь только то, чему я научил тебя. Этого недостаточно, чтобы выжить в этом мире. Прости меня, господин. Я накажу тебя позже Ленаресу за то, что ты договорился с кресанами и причинил мне боль». «Эта раса не видит духовной сущности. Ты научил их этому?» «Нет, господин, я... я сам не понимаю, что произошло. Навалилась адская боль?» «Конечно, откусить часть духовной сущности». «Дух еще раз прошел со своей частью по воспоминаниям Ленаресу». «Я вижу, из двухсот человек осталось всего двенадцать, и у тебя хоть и мало ментальной энергии, но осуществить переход уже можно». «Я выполнил порученную мне работу, господин. Выполнил, правда, чуть не смылся и не оставил меня здесь навечно. Я еще разберусь с тем, что произошло, и хоть у тебя не осталось воспоминаний, но их можно найти у других участников этих событий. Ты смог оборвать три нити, но не понимаешь, что оставшиеся нити утолщаются сами». Сорвать печать, порвав последнюю цепь, оставшуюся толщиной, как все четыре, почти невозможно без твоей смерти. Три порванные нити вырвали у тебя четверть и без того небогатой твоей сущности вместе с воспоминаниями и частью ментальной энергии. Ты изуродовал себя, и мне придется тебя восстанавливать, а у меня и своих дел много. Прости меня, господин. «Мы уходим. Ты теряешь ментальную энергию, которой без этого очень немного. Открой мне проход к ближайшему подходящему человеку из числа твоих воспитанников. Мне предстоит схватка. Потом я скажу тебе, что делать дальше, неблагодарный Ленаресу». «Слушаюсь, господин». Ленаресу исчез через мгновение в том месте, где он находился, и образовался тонкий светящийся огонек». Дух мгновенно сжался и нырнул в него. Пару мгновений в огонек уходил светящийся туман, потом огонек сжался и потух. Бесконечная темнота и пустота восстановила свои права на этот мизерный кусочек своей части. Ближайшее окружение главы старшего рода Доретвелоу Антару притихло. В воздухе темного города витала гроза. Ментально чувствительные особи гигантских летучих мышей, называющих себя кресанами, попрятались по своим отноркам. Несмотря на день, стоящий над Катаром, население темного города не спало в ожидании решения своего самого сильного и мудрого повелителя, уже искусавшего и убившего в приступе бешенства семерых слуг. «Лаути Дороти к повелителю!» — вызвали в зал приема ближайшего друга и советника главы старшего рода Дорет. «Мне...» Мне конец, вздохнула старая седая мышь. Он успокоился, решил поддержать Лоутер, глава рода гору Йона Доунте. Хитрый и умный Йона знал, что Вилу Антару не убьет из-за бешенства свою правую руку и не позволит чувствам взять верх над собой. Поддержка Лоуте Дотерри со временем могла обернуться выгодами для рода гору. Не бойся, он успокоился, я могу пойти с тобой. Нет. Дороти отпустил из задних лап камень советника рода и упал вниз, расправив крылья. Через несколько секунд он был рядом с повелителем, пролетев в богато украшенный зал. «Повтори мне еще раз, что там произошло!» Вело Антару и сел на своем троне, закрыв глаза. Отряд из 21 серы, лучших и сильнейших в ментальном плане особей, был отправлен к базе река 16 в сопровождении семи боевых сер. Мы хотели захватить эту базу и поймать человека, ограбившего клан Роутов. Расчет был на то, что мы сумеем открыть проход в силовом поле. Через него пройдут боевые серы с поддержкой двух ментальных сер. На этой базе стоял довольно слабый генератор силового поля, и мы за несколько дней смогли выяснить, сколько нужно ментальных сер для проникновения экспериментальным путем. «Когда проход был открыт и оставалось еще немного расширить его для запуска в него боевых сер, под ногами наших бойцов взорвалась сама земля-повелитель». Советник сглотнул, помолчал и продолжил. «Люди заложили мины. Погибло 17 ментальных сер и пять боевых сер-повелитель. Выжившие собрали то, что осталось от погибших. Там осталось очень мало» уничтожили явные следы нашего присутствия и вернулись в одну из промежуточных пещер на дневной отдых. «Двадцать две лучших серы моего рода Лоуте дантеры, Три лучших боевых серы погибло при переносе людей из колониального центра. Там тоже был этот человек, как мне сказали. Повелитель, этого не должно было произойти». Это произошло. Виулу Антару открыл глаза. Советник увидел в них яростный огонь. Я не буду наказывать тебя, советник, хотя ты это заслужил. Свяжись с нашей общиной в колониальном центре и скажи им, что я хочу, чтобы этого человека не стало. Мы установили, что амулет трансформации, сделанный из кости нашего рода, начал перемещение в сторону бывшего места жительства клана Роутов. Он уже доставил нам прилично огорчение и хлопот. Используйте все возможности его уничтожить. Пусть живущие среди людей вам в этом помогут. Иди, Лоуты, и без вести о его смерти не возвращайся. Глава 23 С первыми лучами солнца Артем и Селли вылетели с регаты 16. Дог Март, покружив над каменным завалом, образованным ночным взрывом, нашел несколько фрагментов непонятного существа и большие участки, залитые черной кровью. Арт тут точно что-то пыталась залезть к нам на базу. Какие-то кровавые шметки и разлитая кровь, сообщил по связи Дог. «Мне кажется, оно не погибло, просто ранено». Артём осмотр места взрыва явных доказательств, что это были гигантские летучие мыши, тоже не дал, хотя он и не сомневался в этом. «Я бы тебе посоветовал заминировать подходы к базе, мы все равно в нее залетаем, и нам эти скалы в округе не нужны ни для посадки, ни для охоты». Если скачки напряженности поля повторятся, то просто взорвешь округу, что-нибудь да убьешь или ранишь, но я сомневаюсь, что оно к тебе полезет, получив по соплям. Я, пожалуй, так и сделаю. Тогда до встречи, док. Мы полетели. Будем в зоне связи еще около часа и потом исчезем из нее до нашего возвращения. Пока, удачи. Док помахал вслед, начавшему удаляться глейтеру Артема. Увидимся. Закончив осмотр завалы и ошметков, разбросанных по округе, док вернулся к себе на регат-16 и по обыкновению закачал по утренние новости и начал их просматривать за завтраком. То, что он увидел, заставило его вскочить со стула, быстро набрать и по связи Артема, и пока тот еще был в зоне связи, сбросить ему пакет с информацией и сообщения. «Артем, срочный пакет с регата 16 и сообщение от нога Марта помечено только для Арта, я не могу его открыть», — сообщила Сели Артему. «Что там может быть? Он нашел одного вампира целиком?» «Сомневаюсь». Артем посмотрел на карту, до выхода из зоны спутникового контроля оставалось несколько минут. «Еще бы три минуты, и мы бы его не получили. Скирит, выведи сообщение на центральную панель, посмотрим, чем нас решил обрадовать док». Принято. Панель ожила, и сначала прошло сообщение от Дока Марта. «Арт, посмотри файл. Я в это не верю, и ты можешь ко мне залетать, но лучше этого не делать, пока все не утрясется. Я изучил округу и нашел место, откуда, возможно, с регатом 16 прямая связь. Я даю тебе эти координаты, оно не просматривается со спутника, и ты можешь со мной связываться оттуда. Код для связи 17. Чем смогу помочь, помогу. Док Март». Док меня пугает, Артем встревожился. Скирит, покажи, что там так взволновало нашего дока. Принято. Развернулся экран и начал показывать информационный ролик. На экране появилась молодая девушка и панель новости Катара, информационная служба новостей корпорации Неоромик. Необычные кровавые события произошли у нас на планете Катар на одной из законсервированных баз корпорации «Неоромик Регат-63». Вместо девушки появился ролик с залитыми кровью местами, где Артем завалил вампиров, но тел вампиров на этих местах не было, вместо них лежали тела изуроданных мужчин и женщин. По сообщению источника, пожелавшего остаться неизвестным из опасения за свою жизнь, у нас на планете появился опасный маньяк и серийный убийца, пожирающий печень и сердца у своих жертв, небрежный и их мясом. На экране появились кости и черепа, которыми был усыпан реакторный зал базы. Общее количество жертв маньяка уходит за две сотни человек и пока не поддается точному учету. Нам сообщили имя этого человека. Его зовут Гарди Карт. Это один из новичков, недавно прибывших на нашу планету как колонист. Существует мнение, что этот людоед и серийный маньяк-убийца пошел в колонисты, чтобы скрыться от правосудия своей планеты. На экране появилась фотография Артюра go oh away. Вот этот людоед и серийный убийца. Надеюсь, что наше сообщение позволит вам избежать опасности при встрече с ним и оградит вас и ваших друзей от неожиданного нападения людоеда. Мы обратились в службу безопасности корпорации Неоромик, но пока отдел информации этой службы отказался нам дать какие-либо комментарии. Сейчас к нам поступают многочисленные звонки от возмущенных родственников, погибших людей и образован общественный фонд для сбора средств и пожертвования для поимки людоеда. отдельный организация. Организации тоже перечислили средства. На данный момент общая сумма собранных средств, объявленной родственниками погибших премий за поимку или смерть убийцы, превышает 2 миллиона кредитов и продолжает расти. От такой новости Артем чуть не упал с ног и сел на кресло пилота. «Это вампиры», — Селли взяла Арта за руку. «Скорее всего, да». Артем посмотрел на девушку, ласково гладившего его руку. — Пока есть время, я могу тебя вернуть на регат-16. Док прилетит и заберет тебя, а тебе нет ни слова. — Нет, я твой напарник и буду с тобой в такую минуту, — отказалась Селли. — Так куда мы собирались лететь и что исследовать? Я думаю, настало время сообщить мне о цели нашего рейса. Конец второй части.